Глава 21 Иерархия в бункере. Появляться и тут же активировать портал уже входило в привычку. Олег появился там же, где и всегда, в компьютерном центре бункера, и уже собирался впустить сюда остальных... «Стой!» – это резко и громко скомандовала Алина, выкинув руку вперёд. «Стою? А что такое?» – опешил Олег. Мы же все уже обговорили. И действительно, появившись на месте странной осады в виде призрака, Олег быстро сообразил, что тут поможет только одно – срочная эвакуация. Снаружи стояло огромное количество искателей Святой Руси и ДМК. Было приготовлено колоссальное количество оружия. Судя по всему, останавливало их вовсе не моральная дилемма, а две вещи – идущая эвакуация мирного населения, и то, что они ждали подкрепления. Да, так все просто. Целая маленькая армия до того боялась семерых искателей, из которых лишь один был по-настоящему опытным бойцом, что выжидала. Олег в целом был не против, это оказалось ему лишь на руку, но сама ситуация его позабавила. Оглядев все это, он вернулся в бункер и изложил группе БИС свои соображения. Нужно было срочно эвакуировать его соратников. И куда еще это сделать, как не в этот бункер? Алина нехотя согласилась, хотя и с одним условием. Обработать искателей перед перемещением прибором, выявляющим жучки. И вот теперь какой-то стой. К чему это сейчас? Не здесь. Алина махнула рукой. «В смысле?» «Да не в том», – разозлилась Алина. То ли на непонятливость Олега, то ли на свои кривые попытки объясниться. «Не здесь, где компьютеры и вообще наш штаб. Бункер, к счастью, достаточно велик. Пусть сидят в другом помещении». Олег удивленно пожал плечами. «Если ей так хочется, что ж, пусть». «Правда, непонятно зачем. Даже появившись в другой части бункера, люди не станут сидеть там вечно. Или она им не доверяет?» «Не спорь!» – Алина расценила сомнения Олега по-своему. «Есть у меня одна мысль, скажу ее потом. А сейчас пошли!» Они вдвоем быстро прошли в другую часть бункера, в ту, где располагались жилые помещения. И, надо сказать, были эти помещения более чем комфортными. Сразу было видно, что большие люди строили это не для общенародного пользования, а для себя. Конечно, ход времени был здесь виден. Когда-то модная мебель слегка обветшала, но в целом все это стояло не используясь, а потому вполне было пригодным к употреблению. В помещении уже находились Кирилл и Руся. Сестра подняла голову при виде вошедшего Олега, и на ее лице читалась явная тревога. «Да, ей еще долго привыкать к новым условиям. Ну а что до Кирилла, то он просто спал на диване, не раздевшись и накрыв голову подушкой». «Открывай», – кивнула Алина, и Олег активировал портал. Первым наружу шагнул семён. Кратко в помещение, он заметил Алину и кивнул. «Агент Соболь!» «Полковник Семенов!» Также четко и по-военному поприветствовала его Алина. «Хорошо устроились», — хмыкнул он. «Ладно, вопросов куча, и к вам в том числе, но... Сначала разберемся с текущими проблемами». Остальные выходили из портала. Последними шли Виктор с Максом, несущий мёртвое тело погибшего, и Антон, помогающий ещё слабому Стёпе. Целительная магия убирала раны, но эффект от них мог пропасть не сразу. Особенно если исцеляемый не имел тренировки и высокой защиты, как, например, Кирилл. «Тело?» – Алина глянула на мёртвого мага. «Думаете, ему тут место?» «А где?» – Макс вызовом посмотрел на нее. «Он был одним из нас. Погиб из-за того, что состоял в клане некроманта и поддерживал его. Нужно было бросить его в Африке или отдать Святой Руси?» «Ладно», – махнула рукой Алина, – понимая, что спорить тут не о чем. И в принципе парень прав на все сто процентов. «Здесь есть что-то вроде криокамер на такой случай». «Да?» – испуганно спросила Руся, услышав знакомое слово. «Печально знакомое, можно было бы сказать». «Не таких», – пояснила воин. «Именно для мертвецов. На случай, если кто-то умрет, находясь тут. Думаю, с расчетом на то, чтобы похоронить потом, когда появится возможность нормально подняться на поверхность». «Так мы под землей?» Огляделся Степа. «Ого! И какая глубина!» «Огромная!» Уложив тело на ближайшую койку, сказал Виктор. И в его голосе чувствовалась завороженность. «Не меньше километра вниз». «Серьезно?» присвистнул Артур. «Ты уверен?» «Как бы тебе сказать...» Виктор нервно хмыкнул. «Я не просто предполагаю, я...» «Чувствую все это. Асфальт, камни, все слои породы под нами, над нами и вокруг нас». «Сними амулет, сынок», — посоветовал внезапно Семенов. «Здесь он тебе особо не пригодится. В бункере его даже опасно использовать, учитывая всю эту толщу вокруг. А с восприятием полегче станет». «Ага». Благодарно кивнул Виктор, снимающий амулет. «Итак, что мы будем тут делать? У нас есть какой-то план?» «Есть!» – довольно резко ответила Алина. «Сидеть и ждать. Пока. Разумеется, вы не будете заниматься тут только этим, но... Примите как данность, что командуем тут мы, и в частности, я. Вы можете быть хорошими бойцами». Но этого мало для стратегии и ведения целой войны. «Вы такого низкого мнения обо мне, агент Соболь», — хмыкнул Семёнов. «И о моей компетентности. Когда мы работали вместе в последний раз, думаю, мои действия были достаточно разумными». «Возможно», — кивнула Алина. И Олег уловил в этом жесте нотки неуверенности, того она и говорила так резко, что сильно нервничала. «Возможно, но сейчас, не тогда, все иначе». «Или вы просто подозреваете меня в работе на Святую Русь?» Семёнов продолжал улыбаться. «Понимаю, да, член элиты, и не последний по рангу, да еще и попал в длань владыки как двойной агент. Как тут не заподозрить?» «Вовсе нет». Отмахнулась Алина. «Слушайте, это временно. Разумеется, я учту таланты каждого из тех, кто хорош в тактике. Спрошу об их мнении. Но не сразу. Нужно время, чтобы все обдумать, учесть, проанализировать». «Ладно», – кивнул Семенов. «Хотя у меня уже накопились вопросы. Например, Антон Денисов и его выдающиеся способности. «Если я ничего не путаю, он ведь умеет не только исцелять, но и... наоборот. Причем даже на расстоянии. Так от чего бы не использовать его как оружие массового поражения?» «Может, потому что один-два человека за раз — это слишком медленное оружие?» — заметил Антон, скрестив руки на груди. «И поверь, господин умник, это не единственная причина». Есть и другие, по которым я вообще стараюсь поменьше использовать этот... аспект своих умений. Они с Алиной двинулись к двери. «Кирилла не будите», — кинул напоследок Антон. «Он тут, знаете, немного мир спасал сегодня. Вымотался. Как проснется, поясните, что вы не враги народа, а свои». «Если что-то нужно, здесь всего хватает». Добавила Алина. «Бурнов, ты нужен!» Олег вновь пожал плечами и поглядел на своих, сняв шлем. «Пусть пока будет так», – кивнул он. «Думаю, агенты знают, что делают. Как и я. В любом случае, это ненадолго. Скоро вы понадобитесь мне, как и многие другие». Он так и не спросил, что привело их в тот дом, где они попали в засаду. Но, в принципе, догадаться было и так несложно. Или пытались с кем-то связаться, или хотели кого-то завербовать. Он ведь сам дал эту команду. Что за тон? Когда двери закрылись и жилой отсек остался позади, Олег обратился к Алине. «Может, мои ребята в большинстве своем не очень опытные, но, по крайней мере, надежные. И уж Семёнов во всяком случае...» «Да?» – нервно оборвала его искательница. «А ты уверен, что то, что он сказал про себя, что я подозреваю в нем двойного агента, неправда? Что, если он не сменил сторону, а лишь остался на задании, на самом деле шпионя в пользу Святой Руси?» «А вы?» – парировал Олег. «Вы тоже работали на них. Все то же самое можно и про вас сказать». Алина молчала какое-то время, а затем решила сменить тему. «Ладно», – бросила она. «Свершение. Ты был у них?» «Да», – кивнул Олег. «И что выяснил?» «Они хотят перемирия. Не только со мной, но и с нами всеми». Искатели снова вошли в помещение с компьютерами. На этот раз Юля и Малик были уже здесь. «Если не постоянного, то хотя бы до тех пор, пока мы не усмирим святых». «Чёрта с два!» – поморщился Антон. «Они как бы не опаснее Святой Руси, со всеми её ресурсами и политическим влиянием». «Вы уверены?» – удивился Олег. «То, что из них делают такую же вешалку для собак, как из меня самого...» «Что о них сейчас говорят по телевизору? Ерунда!» мрачно сообщила Алина. «Куда интереснее то, что о них неизвестно большинству?» «Мы расследовали некоторые последствия их деятельности», пояснил Антон. «Узнать удалось мало, но это довольно беспринципные ребята с весьма зловещими целями. Они, конечно, правы в том, что ударить по святым вместе было бы эффективно, Но нельзя рисковать и позволять им после этого оказаться в выигрышном положении. Ударят спину и не поморщатся. Как бы там ни было, Олег развел руками. Завтра, примерно через сутки, снаружи у Черной Цитадели новая встреча. Мы решили, что нам обоим нужно время на раздумья. Логично, но ответ будет однозначен. Отрезала Алина. «Это не те, с кем я пойду на сотрудничество. Пойми, Бурнов, дело не в моей принципиальности или предвзятом отношении. Это просто инстинкт самосохранения». «Может, тогда вам следовало рассказать мне о них побольше, перед тем, как отправлять на разведку?» Резонно возмутился Олег. «Ты же сказал, что знаешь о них». Антон вздохнул. «Ладно, ты прав. Думаю, ты должен знать, кто это такие на самом деле».